Глава 13. Экзамены прошли, и можно было вздохнуть спокойно. Девятиклассники стояли перед входом в актовый зал и обсуждали свои планы на лето. Большинство ребят собирались работать. Маша, опустив глаза, призналась, что она с отцом уезжает, а вернее, уплывает в кругосветное путешествие. Майкла не успокоило даже то, что на корабле будет интернет и виртуальному общению ничто не должно помешать. Тош решил поехать в спортивный лагерь, а вот Питер и Майкл точно не знали, чем займутся, потому что родители загадочно улыбались и обещали некий летний сюрприз. Многие завидовали братьям Пэры, потому что в 16 лет сложно сохранить прекрасные отношения с родителями. Теперь оставалось получить аттестат об окончании девяти классов и не ударить в грязь лицом на минуте славы. Девочки как будто соревновались между собой в высоте каблуков и вычерности платьев. А так как на сцену вела довольно высокая лесенка, покрытая ковром, то братьям Империс пришлось встать по обеим сторонам сложного спуска и подавать одноклассницам руки. Наконец формальности закончились, и им на смену пришло радостное возбуждение. Ребята показывали свои неучебные таланты. Кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то показывал фокусы и читал стихи. Несколько девочек устроили показ модной вязаной одежды, сделанной своими руками. Тоши оделся в костюм самурая и взял деревянный меч катану. На сцене поставили подсвеченную сзади ширму, за которой тут же возникла тень самурая. Бой с тенью начался. И вдруг свет погас, потом снова зажегся. но самурай и его тень поменялись местами. Братья Пэрис узнали во втором самурае одноклассника Лёшу. "Вот хитрец", прокомментировал Питер, а нам ничего не сказал. А ты бы стал тошенной тенью, усмехнулся Майкл. Только тенью отца Гамлета, ответил Питер, и братья рассмеялись. Дальше должна была выступать Маша с Сырой и Арсеном. Они хотели изобразить наглядное обращение к курящей девушке. На сцене стояла виселица, около нее на троне в черном костюме сидел Арсен, изображавший никотина. Ира была одета ангелом и до поры до времени стояла в стороне. Саму Машу было не узнать. Платье заменило пачка Marlboro, рукава и брюки были похожи на сигареты, лицо имело желтый оттенок, зубы покрашены черной краской, губы ярко-алые, а глаза сильно подведены. Маша подошла к никотину, подергала за виселицу и потрипала Арсена по голове. Потом посмотрела на руку и показала черную ладонь зрителям. А потом вдруг запела в стиле рэп. Привет, Никотин. Как дела? Я здоровье свое тебе принесла. Вот красивая кожа и блеск в глазах, голос без хрипа, рот в белых зубах. Я тебе все отдам, только дай закурить. Вот теперь без тебя мне, конечно, не жить. Мне уже наплевать то, что ждет впереди. Я сейчас молода и хочу покурить. Говорят, что сейчас это модно и классно. Не пугайте меня, что все это опасно, что я буду болеть, что я буду страдать. Что себя и других буду я убивать, что потом мой сынок будет часто болеть, а мой парень не станет этот запах терпеть. Ну и пусть не целуют, без них проживу. Свою жизнь на другую поменять не могу. Пусть болит голова, но ведь так креативно, я смотрю в столба. Мне совсем не противно. Кольца дым опускаю, и на всех я плюю. Только не понимаю, для чего я курю. Я худеть не худею и дружу лишь с тобой. Я болею, глупею, никотин, дорогой. В этот момент к никотину подошла Ира в виде ангела и вышвырнула его за занавес. Потом схватила Машу за руки и запела тоже рэп. Просто брось сигарету, потуши навсегда, ведь уже скоро лето, солнце, спорт и вода. И сейчас очень модно здоровой быть. Ведь такую девчонку просто хочешь любить. И счастливой ты будешь, если прямо сейчас никотина забудешь, чтоб сначала начать И посмотришь открыто на весь белый свет. Жизнь не будет закрыта дымом от сигарет. ира Ира-ангел дёрнул рукава сигареты машинного костюма и выкинула их со сцены. Из за занавеса выскочил Арсен, уже одетый в спортивный костюм. но Нуера поймала его за руку и остановила. Стойте, молодой человек, пара вопросов. В твоей компании девушки курят. Как ты к этому относишься? Мне все равно, пожал плечами Арсен. Также ответили 50% всех опрошенных парней, прокомментировала Ира. А если курит девушка, с которой ты дружишь, мне не нравится. Также ответили 84%. И последний вопрос. Хотел бы ты, чтобы твоя будущая жена курила? Ты что, с ума сошла? Ни за что, бурно запротестовал Арсен. Молодец. Также возмутились 99%. Арсен по-хозяйски приобнял Машу. Майкл сжал губы, хотя прекрасно понял, что это часть спектакля. Ира прокомментировала: "Парни ведут себя с курящими девушками более раскованно, а девушки полагают, что пользуются успехом, наивные дурочки, ведь воспринимают их только как временную забаву". "Я тебе не дешевка! — воскликнула Маша и сбросила с плеча руку Арсена твой голос станет хриплым, и ты перестанешь различать вкусы и запахи. Нет, закричала Маша, разрывая на себе коробку сигарет Marlboro. Я не хочу. Тут исчезнувший Арсен появился снова, но уже передвигаясь на четвереньках, и вместо ног и рук у него были щупальца. Рак, воскликнула Ира. Что ты здесь делаешь? Я пришел за своей жертвой, ответил Арсен, вцепляясь в машину ногу. Но она еще так молода. Безуспешно попыталась оттащить болезнь Ира и глупа, обезволенные, самые вкусные для меня. Маша стряхнула с себя Арсена вместе с сигаретами, которые заменяли ей ноги, и осталась в своем костюме для cheerleadingа. Я выбираю здоровье, твердо заявила Маша. А Ира и Арсен взялись за руки и встали в ряд лицом к зрителям. Мы выбираем здоровье произнесли они хором, поклонились и ушли. Знаешь, если хоть одна девчонка бросит курить, значит все не зря, сказал Майкл. Да, она молодец, согласился Питер. Пошли, нам пора. Надо тоже не ударить в грязь лицом. Ты и помнишь, что я выиграл в джетан? Майкл улыбнулся, и братья Пэррис вышли на сцену. Питер приложил руку к губам, имитируя звуки музыкальных инструментов. А микл стал показывать трюки из брейк-данса зрители зачарованно смотрели на сцену а питер в это время мечтал но не о любви а о новых приключениях ведь жизнь пресна и скучна если она течет размеренно как сонная река родители братьев Перес переглянулись. думаю наш сюрприз им понравится шепнула мама не сомневаюсь согласился папа